Чао-чао, пекинес, чихуахуа. Корейские недели в нашем фастфуде. Седалищный нерв очень тонко чувствует приближающиеся приключения. В реанимацию привозят раненого с ножом, торчащим между лопатками. Врач спрашивает «Больно?» «Только когда смеюсь, доктор».